Глава 24. Утром Киряк ожидал крайне неприятный сюрприз. Прямо с порога Иван Николаевич объявил ей, что накануне вечером из окна общежития выпал и получил тяжелейшие травмы известный ей гражданин Якобсенс. На данный момент музыкант прооперирован и находится в реанимации областной больницы. Шансов на то, что он выкарабкается, врачи дают очень мало. однако Надежда всё же есть. Что это было несчастный случай или преднамеренный суицид, в данный момент выясняет дежурный следователь. Кстати, Сидоров тоже там, так что можете съездить и на официальной основе осмотреть комнату Якобсенса. Через 20 минут Олеся Сергеевна была на месте. Со слов очевидцев, ничто не указывало на то, что Якобсенс мог совершить подобный поступок. Соседи отзывались о нём как о тихом, вежливом молодом человеке, который никогда прежде не был замечен в чём-то неблаговидном. Да, он мог иногда прилично приложиться к бутылке, и тогда, бывало, мешал соседям, поскольку в пьяном состоянии любил послушать громкую музыку, но не более того. Компании к себе не водил, правда, ни с кем в общежитии и не дружил, за исключением преподавателя кафедры философии, ранее Жил на первом этаже. «Тверд», — сразу догадалась Киряк. «Вот и ещё один дружок-любовничек», — у Якобсенса выяснился. Предварительный осмотр тоже ничего не дал. На столе стояла наполовину опорожнённая бутылка коньяка и один стакан. Никаких следов, указывающих на то, что в тот вечер музыканта посещали гостя, найдено не было. И всё-таки Киряк решила ещё раз осмотреть комнату. Книги, журналы, игровая приставка «Дэнди». Вот чудак. Уже взрослый человек, мужикам мозги пудрит, а сам, значит, в игрушки играет. Однако… Так. А это ещё что за видеокассета на столе под кипой газет? С того места, где она стояла, виднелась торцевая часть стандартной видеокассеты, на которой хорошо читался обрывок надписи. «Еносец». Поверх неё была набросана стопка старых газет «Спид-Инфо». По всей видимости, их туда переложили сегодня, когда осматривали комнату. Киряк затаила дыхание. Подобное окончание вызывало у неё лишь одну ассоциацию. Осторожно отложив газет в сторону, она прочла надпись целиком. «Знак Зодиака. Змееносец». Олеся Сергеевна ощутила, как внутри у неё всё сколыхнулось. а сердце радостно застучало в груди. «Неужели мы близки к разгадке и убийце Кулебабы, а, возможно, и таинственный маньяк-астролог это Дмитрий Якобсенс?» С волнением подумала она. «Сидоров, вызывайте понятых, будем оформлять изъятие!» — крикнула она, не поворачивая головы, поскольку всё ещё не могла поверить своим глазам. «Неужели Ларчик так просто открывался?» Сомнения от чего-то её так и не отпускали. «Прости меня, моя любовь, это я во всём виноват». С таких слов начиналась видеозапись. С экрана старенького горизонта в кабинете полковника Шереметьева на сотрудников уголовного розыска смотрел худой, можно даже сказать, измождённый человек с большой чёрной, ухоженной бородой и усами. Сквозь толстенные линзы очков на мир спокойно взирали умные и печальные глаза. Ничто во взгляде не давало даже и намёка на то, что это мог бы быть серийный и безжалостный убийца. Чёрные с проседей волосы были аккуратно зачёсаны на бок, демонстрируя практически идеальный пробор. Слова человек произносил медленно и чётко, словно читал какой-то заранее написанный текст. «Трудно сказать, что толкнуло меня на этот отвратительный путь». Скорее всего, то была моя болезненная, неудержимая похоть, и жажда обладания чужим человеческим телом. Да, я признаю, если бы не Кулебаба, то, возможно, я сам бы так никогда и не осознал своё истинное предназначение. Гореть ему в аду синим пламенем. Запомни. Всё то, что сейчас делаю я делаю исключительно только ради тебя, мой славный воробушек. Ты знаешь, я смертельно болен. и угасаю с каждым днём. Но ты не переживай я думаю, всё наладится. Я весь в работе, уже сделана почти половина моей задумки. Вскоре я всё завершу, и вот тогда с чистым сердцем вернусь к тебе, обновлённым. И мы снова будем вместе. Твёрдо тебе обещаю, не будь я тогда Аркадий Тверд. На этом месте запись оборвалась. Однако дотошная Киряк попросила не выключать плёнку. «Иван Николаевич, подождите, не выключайте, ведь бывает, что делают несколько записей с небольшим интервалом». И действительно, спустя пару минут на экране телевизора вновь появилась картинка. Тот же самый человек на этот раз держал в руках старинную книгу с выцветшей, засаленной, с множеством царапин и дефектов, буро-коричневой обложкой без названия. «Вот она, моя любовь, та самая книга, которую я обещал тебе подарить. Но и ты в таком случае пообещай, что когда я тебе её вручу, мы снова будем вместе, как и раньше. Ты, я и она». И вновь запись обрывалась. Досмотрев видеокассету до конца, милиционеры убедились, что больше на ней ничего не было записано. И что вы, Олеся Сергеевна, обо всём этом думаете?» — прервал повисшее в кабинете молчание полковник Шереметьев. «Трудно сказать. Очень похоже на чистосердечное признание. Но в любом случае требуется как можно скорее найти Твердо. Вполне вероятно, что он и есть тот маньяк, которого мы ищем. Вы же сами только что слышали, как он признался, что выполнил половину работы». А это как раз совпадает с ожидаемым на данный момент количеством жертв серийного убийцы. Половина зодиакального круга, — уверенно заявила Киряк. «Иван Николаевич, в свете открывшихся новых фактов я, вероятно, прерву свою командировку и вернусь на некоторое время в Брянск. Поскольку у нас теперь есть главный подозреваемый, то именно на нём мы и сконцентрируем наши усилия. Однако, несмотря на это, «Для нас по-прежнему остаётся крайне важным обнаружить следы ещё как минимум двух совершённых преступлений. Как я говорила ранее, по вашим сводкам они наверняка прошли как несчастные случаи. Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что совершены они наверняка 24 апреля и 24 мая. Я очень на вас надеюсь, Андрей Андреевич». При этом Киряк вопросительно посмотрела на Сидорова. Тот сделал вид, что не понял, о чём идёт речь, и демонстративно отвернулся к окну. «Возвращайтесь, товарищ Киряк, в Брянск. А я это дело возьму под личный контроль». На удивление Олесе сергеевны Шереметьев проявил личную инициативу. Это было настолько неожиданно, что у неё непроизвольно вырвалось. «Спасибо». «Спасибо потом нам скажете, когда факты добудем». Вновь посуровил Шереметьев и, строго посмотрев на старшего лейтенанта, уточнил. «Да, Андрей Андреевич». «Так точно», — встрепенулся Сидоров, с которого мгновенно слетела вся напускная спесь. Перед тем, как отправиться в гостиницу собирать вещи, Олеся Сергеевна сделала из кабинета Шереметьева ещё один важный телефонный звонок. Ей срочно требовалось проверить одну свою догадку. «Алло, Анна Константиновна? Здравствуйте, это майор уголовного розыска киря Олеся Сергеевна. Хотела поблагодарить вас за оперативность и обратиться к вам с ещё одной маленькой просьбой. «Добрый день», — обдало холодом из телефонной трубки. «Говорите, только очень быстро. Я жду важный телефонный звонок из министерства». «Хорошо, я постараюсь быть краткой. Дело в том, что мне нужно выяснить, состоит ли на учёте в вашем учреждении некий гражданин Якобсенс Дмитрий Иванович, 1972 года рождения. Это пока не запрос. «Подождите, я записываю», — недовольно пробурчала главный врач. «Сейчас передам своему секретарю, она уточнит и вам перезвонит. Диктуйте номер телефона, куда звонить». «Большое спасибо, Анна Константиновна. Записывайте». И Киряк продиктовала номер кабинета Шереметьева. «Буду ждать». Но на том конце линии уже повесили трубку. «Вот ведь вредная бабища». С досадой подумала Киряк. «Это нас представителями правоохранительных органов так разговаривает. А что же тогда выслушивают простые граждане?» Однако её размышление прервал громкий телефонный звонок. Шереметьев протянул ей трубку. «Это вас, олесь Сергеевна». «Слушаю. Это вас беспокоит из центра СПИДа. Анна Константиновна просила ответить на ваш запрос утвердительно. Всего хорошего». в пошли короткие гудки. «Да что ж это такое? Даже секретарша главного врача и та ведёт себя крайне вызывающе», — изумилась она. «Что-то важное выяснили?» — поинтересовался Иван Николаевич. «Да, Якобсенс также ВИЧ-инфицированный, а это значит, что и у него имелся мотив убить кулибабу «Да уж, Алиса Сергеевна, ситуация», — задумчиво протянул полковник. А почему, собственно, вы считаете, что всех заразил именно Кулебаба? А вдруг он такая же жертва, как и остальные, а виновник совершенно другой человек? Вам такое в голову не приходило? А вы абсолютно правы, Иван Николаевич. Об этом я как-то не подумала. Действительно, а если всех заразил Тверд? Или Яна, или Якобсенс? А если у них были другие общие половые партнёры? «Господи, что за садом и Гамора тут творится? И при здесь тогда убийство старух?» Ответа на свои вопросы она пока не находила. «Ну что, Олеся Сергеевна, пора бы и в Брянск?» — вывел её из размышлений бодрый голос бывшего начальника. Вздрогнув от неожиданности, Киряк согласно кивнула. «Пора». И вечером того же дня она была уже дома.